Глава седьмая. Чтоб мне провалиться. Сердце Ники переполнилось гордостью, когда Рик остановился на вершине скалы, любуясь видом на побережье. Пляж предстал перед ними во всем своем великолепии. Черные скалы на фоне синего неба, призыв на мерцающее море, фото алмазной пылью песок, сверкающий на солнце, и ни одной живой души вокруг. Свой персональный рай. «Я хочу сказать, что побережье Ирландии дикое и неосвоенное. Юг Франции совсем из другой жизни. Но это место вообще ни с чем не сравнится». «Оно особенное», — согласилась ники «А тут много народу бывает?» «Не слишком. Сюда сложно добираться. Обычно мы собираемся здесь в своей компании». «Так это и есть твой тайный пляж?» «Да». Отдавшись секундному порыву, ники закрыла ему рот ладонью и прошептала на ухо только никому ни слова или мне придется в наказание протащить тебя под килем ники чувствовала ладонью тепло его губ и могла точно сказать что рик улыбается удивляясь собственной смелости она заставила себя убрать руку ну все пойдем поплаваем ники показывала дорогу энергично сбегая по ступенькам рик следовал за ней и хотя в отличие от ники у него не было многолетней практики, он успешно преодолел спуск. Они целую вечность привели в море, наплававшись до изнеможения. Рик, стройный и мускулистый, с легкостью рассекал воду. Его кожа отливалась золотом. Тем не менее, рядом с ним Ники хоть ведь не чувствовала себя ущербной, пусть даже на фоне красного купальника, ее тело и казалось слишком бледным. Как-никак, она была опытной пловчихой и ни в чем не уступала своему спутнику. А затем они просто лежали на воде, любуясь бескрайнее синевое небо. «Я могу лежать так до бесконечности», задумчиво произнес Рик. «Не советую. У тебя сморщится кончики пальцев», ответила Ники. Впрочем, она хорошо его понимала. Здесь, на море, можно было просто качаться на волнах и ни о чем не думать. Жизнь казалась простой и легкой. Все заботы уносились прочь вместе с приливом. Не то чтобы у Ники было слишком много забот, но она усердно работала, и тайный пляж стал местом, где она расслаблялась, забывая о смятых и расписаниях. А потом они загорали на большом плоском камне, на котором смогли уместиться вдвоем. За камнем находилась цепь соединявшихся между собой пещер высотой в человеческий рост. Человеку, не подозревавшему об их существовании, Никогда не пришло бы в голову, что здесь можно спрятаться. Несколько веков назад хантербандисты хранили в пещерах бренди причем для того, чтобы благополучно доплыть сюда на лодке, не разбившись о скалы, нужно было хорошо знать береговую линию. «Сейчас я отдал бы все, что угодно, за веточку винограда», заложив руки за голову, задумчиво произнес Рик. «Что угодно?» Никки сел и, порывшись в пластиковом пакете, Нашла купленную Риком грусть винограда. Оторвав несколько ягод, она со смехом принялась кидать их одну за другой прямо ему в рот. Он тоже засмеялся, но продолжал лежать, крепко зажмурившись. «Достаточно!» — открыв глаза, наконец, взмолился он. Рик схватил ники за запястье и силой сжал, отчего ее будто ударило током. На секунду они застыли, глядя друг другу в глаза, а потом он разжал пальцы, и снова заложил руки за голову. Ники села рядом с Риком, ее сердце бешено колотилось. Ей безумно хотелось лечь сверху, почувствовать под собой это загорелое мускулистое тело, но она так и не поняла, действительно она ему нравится, или у них всего-навсего беззаботный пляжный флирт. В результате Ники ограничилась тем, что достала из пакета две банки сидра и притянула одну из них Рику, с трудом преодолев искушение прижать холодный металл к его телу, заставив подпрыгнуть. Нет, спасибо. Я не пью. А. Ники поспешно убрала банки в пакет. Извини. Не нужно извиняться, просто мой папа умер, как говорят, из-за пьянства, что в конец отбил у меня охоту к алкоголю. Тебе можно понять. Извини, произнесла Ники поймав себе на том, что повторяется. Он сам виноват. Его неоднократно предупреждали. Но видишь ли, я боюсь, что алкоголизм предается по наследству, и поэтому воздерживаюсь от спиртного. Очень разумно. Я всегда гадал, как бы сложилась моя жизнь, если бы не его пристрастие к выпивке. Рик задумчиво посмотрел на небо. Мои родители встретились на юге Франции, куда он пригонял яхту. У них вспыхнул страстный роман, и мама отправилась в Кенсейл вместе с ним, искренне надеясь воплотить в жизнь ирландскую мечту. Мама забеременела мной, а потом все стремительно покатилось под откос. Папа отказался на ней жениться, и она очень сильно расстроилась. Я не удивлена. Рик пожал плечами. Он был молод, не хотел связывать себя обязательствами. Думаю, он знал, что не сможет справиться с ответственностью, и в любом случае все плохо кончится. Эрик изобразил, как опрокидывает стакан. Итак, мама вернулась в Тулузу. Все свое детство я болтался туда-сюда между ними. Отец приезжал за мной во Францию и отвозил на лето к себе в Кинсейл. Он кормил меня завалявшимся рулетиками с ветчиной и завалявшимися сосисками. Короче, присматривал за мной спустя рукава. Зато научил кучу всяких полезных вещей о лодках. И мне это нравилось. А потом наступила осень, и приходилось возвращаться в школу во Франции. В шестнадцать лет я окончательно приехал в Кинсейл, однако к тому времени отец уже начал помаленьку разваливаться. Спиртное подорвало его здоровье. Боже мой. Угу. Эрик замолчал на секунду. Он умер спустя пару лет. Я тяжело переживал его смерть и, приехав во Францию, поссорился с мамой, поскольку тоже принялся искать счастье на дне стакана. Но потом взял себя в руки, вернулся в Ирландию и забрал леди-звездную пыль. С тех пор вот так и плаваю, пытаясь найти свое место в жизни, пытаясь найти своих людей. Ох, сердце Ники разрывалось от жалости к нему. Какая печальная история. Всю свою жизнь я спрашивал себя, почему они расстались, несмотря на наличие общего ребенка, и почему выпивка оказалась для отца важнее родного сына. У некий на глаза навернулись слезы. Ей ужасно хотелось обнять Рика, но она не осмелилась. Он словно выставил перед собой невидимую преграду. А потом он повернулся и посмотрел на нее, прищурившись от солнца. «Теперь твоя очередь». «Ой!» У меня реально ничего интересного. Папа с мамой оба родились и выросли здесь, и они вполне счастливы. настрой детей. Моя старшая сестра работает медсестрой, я тружусь на своего отца, а мой брат после окончания колледжа, возможно, возьмет бразды правления фирмой в свои руки. Короче, тоска зеленая. Нет, у тебя все отлично сложилось. Вы все вместе в самом красивом городе на Земле. Ты о спидвеле? «А ты что, сама не видишь?» «Городок симпатичный, хотя и не слишком интересный. И не слишком гламурный». «Поверь мне, уж кто-кто, а я насмотрелся гламура на юге Франции. все волнуют только деньги, красивые фигуры то, у кого яхта больше». «О, здесь все кажется более реальным». Рик приподнялся на локтях. «Впрочем, нет, скорее, нереальным». «Может, мне удастся пригнать сюда яхту, встать на якоре, и тогда мы с тобой могли бы жить здесь хоть все лето». Ники охватила восторженный трепет. «Мы?» Она живо представила его яхту в этой бухте, их вдвоем на палубе в закатных лучах солнца, представила, как они будут лежать на деревянной койке в каюте и засыпать в объятиях друг друга. «Не уверена, что тебе разрешат бросить здесь якорь до конца лета, — сказала Ники. — Да я просто прикалываюсь. Хлопнув ее по ноге ребром ладони, улыбнулся Рик. У Ники мгновенно упало сердце. Ей стало неловко, что она восприняла все всерьез. Какая идиотка. Рестерявшись, она не смогла найти нужных слов, а потому свернула куртку наподобие подушки и легла рядом с ним. Пару минут они молчали, наслаждаясь ласковыми солнечными лучами. Ники покосилась на Рика, он крепко спал. Она невольно залюбовалась его русыми волосами, разметавшимися по камню, длинными ресницами, пухлыми губами, словно ангел сошел с небес и лег рядом с ней. А потом Рик проснулся, и они снова пошли купаться, после чего съели один апельсин на двоих. Уже на закате они, уставшие и слегка обгоревшие на солнце, поднялись по каменной лестнице и вернулись в город. По ночам гавань приобретала абсолютно сказочный вид. Лунный свет играл на камнях мостовой, очерчивая дома. Прохладный бриз раскачивал стропы, и они звенели, исполняя протяжную атональную симфонию. Вода, таинственно мерцавшая между лодками, ритмично билась о причальную стенку. «Спасибо за идеальный день», — сказал Рик. «Идеальный» ники почувствовал что млеет от удовольствия рик кивнул на свою яхту и поднял повыше пластиковый мешок если хочешь я могу приготовить кофе у меня есть печенье с кремовой прослойкой ники заколебалась она не совсем понимала как расценивать его слова то ли как нечто большее чем приглашение на кофе то ли как банальное проявление вежливости но она хорошо понимала что он не выдержит нервного напряжения, и всю дорогу будет гадать, перейдет он к активным действиям или нет. Но если все-таки перейдет, то поскольку одно всегда тянет за собой другое, утром ей придется на глазах у всего Спидвелла с красным лицом спускаться по трапу, а потом весь следующий день терзаться сомнениями, стоит ли ждать продолжения романа или Рик переключится на следующую доверчивую дурочку. Нет, она была морально не готова подвергнуть себя подобной пытке. «Ты трусиха», — сказала она себе. Джесс была бы на борту яхты, прежде чем он успел бы сказать «секс на одну ночь». А если это даже секс на одну ночь, ну и пусть. Но они с Джесс очень разные. А кроме того, Ники действительно следовало поскорее лечь спать, так как в Нордпроперти Менеджмент на утро была назначена большая планерка, куда хотелось прийти бы со свежей головой. «Я, пожалуй, откажусь, ведь завтра рабочий день». Эрик щелкнул пальцами и махнул рукой. «Ты права. Мне тоже рано вставать, чтобы успеть на автобус до Токома. Будем благоразумными. В следующий раз». При мысли о следующем разе у Ники скрутило живот. Может, тогда они не будут настолько благоразумными? «Ну ладно. Спокойной ночи». Эрик подошел и обнял ее. От него пахло солью и апельсином, который они разделили по-братски. Нике очень хотелось почувствовать вкус того апельсина на его губах. Однако она боялась, что еще одно блаженное мгновение в этих объятиях, и она окончательно разомлеет, а потому поспешно отстранилась. Ей стало холодно. — До встречи, — прошептал Рик и отвернулся ники смотрела, как он идет по причалу, размахивая пакетом из мини-маркета, скакивает на палубу своего судна и исчезает из виду. Душу переполняли воспоминания о сегодняшнем дне, о печальной исповеди Рика, об их внезапно возникшей душевной близости. Ах, если бы можно было прямо сейчас бежать за ним, подняться на борт яхты и упасть в его объятия. Ники развернулась и уныло побрела домой.